Мы конвоируем Кира до левой двери в коридоре. За ней оказывается общая спальня. Хан крепко держит мальчишку за пояс штанов, рассудив, что без них он не сбежит. Мы с Заматом остаемся в дверях, чтобы не наступить ни на кого из спящих. Кир подходит к матрасику на полу, снимает с него простынку, потом открывает стеной шкаф и выгружает небольшую кучу мятой одежды, сапоги и еще какие-то предметы. Завязывает простыню в тючок и закидывает на плечо. Не густо вещей, замечаю. Естественно, вздыхает Азамат, у них тут всего не густо. Гхан подталкивает Кира к выходу. На соседних матрасах просыпаются несколько постояльцев, но виду не подают. Наоборот, с головой накрываются одеялами, только ноги подтягивают, чтобы не наступили. В коридоре Кхан сворачивает не к кухне, а обратно к чердачной лестнице. Азамат придерживает Кира за плечи, пока Кхан выволакивает из угла стремянку, открывает окно и спускает ее на улицу. «Так это и есть выход?» – интересуется Азамат. «Да», – отвечает Кхан, чтобы посторонние не шлялись». Он садится на подоконник, перекидывает ноги наружу и шатко спускается по стремянке. «Давайте его сюда», — предлагает. «Я приму». Азамат оглядывает своего отпрыска. «У тебя теплой одежды совсем никакой нету?» Кир смотрит на него презрительно. «Это теплая. На нем какая-то жиденькая свитерюлька и залатанные шерстяные штаны. «Ясно», — вздыхает Азамат. «Ладно, доунгутса добежишь. Давай, полезай». Однако Кир не рвется лезть в окно. «Доунгутса?» Ошеломленно переспрашивает он. — У вас унгутс? Ага, — довольно кивает Азамат. — Никогда не летал? — Ну, полезай быстро, весь дом выстудишь, — орет кхан снаружи. Из-за сарая доносится собачий вой. Кир так ничего и не отвечает, но все-таки лезет в окно. Кхан его перехватывает и держит, пока мы спускаемся по лестнице. На улице уже начинает цветать, ночь сереет, Снег создает белый фон, а Азамат быстро шагает к Кунгуцу, чтобы поменьше морозить ребенка, хотя тот не подает признаков замерзания. Внезапно он останавливается. «Кир, ну пойдем!» – подталкивает его Азамат, но парень встал намертво. «Я хочу взять филина!» – грюмо сообщает он. «Кого?» – не понимаем мы. «Да ты рехнулся!» – рявкает Кхан. «И «Я не полечу без филина!» – уперто заявляет Кир. «Кто это?» – спрашивает Азамат. «Щенок и войной!» – отмахивается Кхан. «Вон, за сараем воет, слышите? Кир, не дури, никто твою скотину не поволочет!» Азамат вопросительно смотрит на меня. Я пожимаю плечами. Конечно, собака в вонгутся не очень удобно. Будет под руки лезть, лизаться, да и вряд ли она натренированная терпеть до прогулки. Но, с другой стороны, не бросать же ее здесь. Я так понимаю, это ее Кхану угрожал пристрелить. Да и мальчику будет спокойнее, если мы разрешим ему держать домашнее животное. Ну, давай возьмем, говорю. Отлично, кивает Азамат. Пойдем, Кир, заберем твою собаку. Парень вытаращивается на нас, как будто привидение увидел, но быстро приходит в себя и резко провожает Азамата за сарай. Кхан тоже очень удивляется и бормочет что-то насчет сумасшедших богачей. Мое семейство является из-за сарая, влекомая, рвущейся с поводка белой лайкой, примерно полугодовалого возраста. — Ой, ты маленький, — не удерживаюсь я, — это и есть филин. — Ну да, — разводит руками Кхан. — Уж не знаю, где ваш пацанёнок его взял, то ли спёр, то ли подобрал где. Вы уж извините, что он такой упертый. Я его и так, и сяк воспитывать пытался, да не выходит ничего. Видимо, в дедушку пошел, бормочу я себе под нос. Ну, чего, все взяли, грузимся? Да, давай, а заматывал отчет Кира с Филином Кунгуцу и открывает кабину с брелока. Полезайте на заднее сиденье. Ханхон, держи. Он выдает приютчику мешок с монетами. Кир недружелюбным взглядом следит за передачей вознаграждения. Хан расплывается в щербатой улыбке. Всего вам доброго! — Дохранят да вас боги, добрые люди. Я уж прослежу, чтоб никто в ваши дела не лез, — подмикивает. — Спасибо, Гханхон. Азамат слегка кланится. — Но наши дела все равно скоро всем известны будут. Можете не стараться. Мы залезаем в кабину. Азамат через плечо проверяет, на месте ли ребенок и собака, и закрывает купол. Кир широко раскрытыми глазами следит за каждым движением отца а потом таращится в окно, наблюдая за взлетом. Филин тоже утыкает черный нос в стекло и посвистывает. Фух, я откидываюсь на спинку сиденья и принимаюсь наконец-то рассматривать ребенка. Я и до того заметила, но сейчас удостоверилась, что он тоже копия Азамата, как и Алек. По фотографиям земных детей мы с Азаматом пришли к выводу, Что восьмилетний муданжец должен выглядеть примерно как двенадцатилетний землянин, но Кир кажется младше на пару лет. Это, впрочем, легко объяснимо. Во-первых, он очень тощий. Я, когда его схватила на чердаке, прямо сквозь свитер все ребра почувствовала. А во-вторых, даже на земле воспитанники детских домов обычно выглядят младше своего возраста. Кир отлипает от окна и хмуро смотрит на меня. Я вытряхиваюсь из шубы, потому что салон нагревается, стаскиваю с головы теплый платок. Ребенок отшатывается и вжимается в спинку. «Здравствуй», — говорю, — «давай знакомиться. Я Элизабет, жена твоего отца. Его зовут Азамат». Мальчик сглатывает и отвечает. «Я Кир. Куда вы меня везете?» Учитывая, что уже почти утро и никто из нас еще не спал, отвечает Азамат. «Я думаю, сначала мы остановимся в худуле, отдохнуть. А потом, наверное, к тебе Лиза полетим, а то в столице меня сразу работать заставить. А хотелось бы сначала познакомиться поближе. И вообще...» Он оборачивается через плечо и подмигивает, но Кир только отодвигается еще дальше в угол. Песик устраивается у него под ногами, сворачивается там как-то и не подает признаков жизни. Давайте сразу проясним ситуацию, предлагаю я, устраиваясь на сиденье боком, чтобы быть лицом Киру. Во-первых, Азамат и правда твой отец. Алансе была его невестой, но бросила его за несколько месяцев до твоего рождения. Алансе – это мать, тихо уточняет Кир. Да, а ты не знал ее имени? Он мотает головой. Я оставляю при себе все, что хочу сказать об этой женщине. Азамат поджимает губы. Мне очень жаль, что так получилось, говорит он. Алансе только вчера мне о тебе сказала. Если бы я знал раньше, я бы тебя забрал. Но я почти всю твою жизнь был в изгнании. Вернулся только этой весной и не знал, что она была беременна. Мне правда очень жаль. Он оборачивается к Киру, тот смотрит то на него, то на меня из-под насопленных бровей и молчит. Так вот, продолжаю я, до худула лететь всего ничего, и я бы предпочла, чтобы там ребенок уже знал, кто кому кем приходится. Алансе заявилась к нам вчера и потребовала денег за молчание. Денег нам не жалко, но мы не хотим, чтобы ты жил в приюте. Поэтому мы решили тебя забрать и сказать всем, что ты на самом деле мой ребенок. «Понимаешь?» Кирк сосредоточенно на меня смотрит. «Как это ваш?» «Ну, я ведь жена Азамата. Вот пусть все и думают, что я твоя мать, а Азамат – отец. Понятно?» «Вы хотите так сказать?» – изумляется мальчик. «Зачем?» Я перевожу недоуменный взгляд на Азамата. «Затем», – медленно отвечает он, – «чтобы сберечь мою репутацию». Меня этот ответ несколько удивляет, но, видимо, азамат решил, что так ребенку будет понятнее на первых порах. Кир очень странно на меня смотрит, потом пересаживается поудобнее и обхватывает себя руками. Ты не мерзнешь? спрашиваю. Хочешь, шубу дам? Нет, спасибо, вормочит он. Но шубу я все-таки перекладываю на заднее сиденье. Ладно, продолжаю, ты, главное, запомни, что если кто спросит. — Я твоя мать. Аланце тебя украла в младенчестве. Я так понимаю, ты ее не особо любишь? — Она хочет меня убить, — пожимает плечами мальчик. — Уже не хочет, — успокаиваю я. Наш друг-духовник изменил ей память. Теперь она тоже думает, что я твоя мать. — Мне вы тоже память измените? — спокойно интересуется Кир. — Нет, я думаю, ты сам никому не скажешь. — Сам посуди. Если кто-нибудь узнает, твой отец может лишиться работы и уважения многих друзей. Твоя жизнь уж точно не улучшится. — Ясно, — он угрюмо кивает, — я не скажу. — Вот и отлично, — улыбаюсь. Еще только одна мелочь. Мы с Азаматом поженились недавно, этой весной, поэтому будем считать, что ты родился в этом году, но по недосмотру провалился в зияние. Ты ведь знаешь, что это? «Знаю», – кивает Кир. «Замечательно. Теперь повтори, пожалуйста, что ты скажешь, если тебя спросят, как все было». Кир корчит рожицу, мол, не тупой, запомнил, но послушно повторяет. «Я сын Азамата и Элизабет. Когда был мелкой козявкой, провалился в зияние, назад. Там меня нашла Алансе и отвезла в приют. А вчера она пришла к вам, и сказала, что я сын Азамата, и потребовала бабло. Вот и все. Умница, хвалю. Азамат, твой сын отличный парень. Муж ухмыляется, а Кир снова принимается ерзать на месте. Вот мы и в худуле, сообщает Азамат. Попробуем постучаться к лентяю. Он спит, конечно, но я не хочу, чтобы к вечеру весь город знал, что мы здесь. Мы приземляемся на площадке за трактиром. Уже почти светло. Азамат открывает кабину, а затем багажник, вынимает шерстяное одеяло и заворачивает в него удивленного Кира. «Ничего лучше, пока предложить не могу», – извиняется Азамат. Кир поднимает на него возмущенный взгляд, но ничего не говорит, только отшатывается. «При свете разглядел, что ли?» «Сам знаю, что страшный», – сообщает Азамат. «Но уж какой есть!» Я тайком улыбаюсь. А заматова самооценка идет на поправку. Мы стучимся в дверь. О, счастье! От цивилизации! Здесь у домов есть двери. И через пару минут ее открывает заспанный парень. Один из сыновей лентяя. «Ой!» – заторможенно говорит он. Потом задумывается и добавляет. «Здравствуйте!» «Здравствуй! Прости, что в такую рань, но иначе не вышло. Нам бы две комнаты и поесть». – Ага, – кивает парень. – Хорошо, отца будить. Если сам справишься, то не надо. Только не говори никому постороннему, что я здесь. – Понял. – Парень протирает глаза и пропускает нас внутрь. – Комнаты сейчас покажу. Еда только вчерашняя. Нормально? – Пойдет, – улыбается Замат. Лентяйский сын проводит нас на второй этаж. Комнаты. Мы с Заматом переглядываемся и соглашаемся, что я сплю отдельно а он с ребенком. Пес увязывается за нами. Кир опасливо косится на него и на сына-трактирщика. «Собачку тоже покормите, хорошо?» – прошу я. «Ага», – кивает парень, потом задумывается. «Мы вообще собак в комнату не пускаем. Можно я его внизу привяжу?» Кир тут же вцепляется в ошейник пса и с вызовом спрашивает. «На улице?» «Да нет, зачем?» — У нас есть теплая пристройка, где охотники своих собак оставляют. — Не врешь? — прищуривается мальчишка. Кир возмущенно окликает его Азамат. — Ты не мог бы повежливее разговаривать? Тот только поджимает губы. — Пойдемте, посмотрим на эту пристройку, — предлагаю я. — Очень спать хочется. Скорее бы уложить уже всех этих мужиков, — считай пса. Хозяйский сын отводит нас через кухню, где прихватывает кусок мяса на кости и какое-то складское помещение в пристройку, где действительно тепло, на полу навалено сено, сильно пахнет собаками, а у дальней стены привязаны два больших длинномортых охотничьих пса. «Ёного князя устраивают условия?» насмешливо спрашивает парень. Кир молча кивает, треплет филина по холке и самолично привязывает поводок к слеге. После этого пес получает ужин, которому радуется так, как будто неделю не ел. А мы идем обратно в комнаты, где Азамат уже организовал мне и Киру по горячей ванне и принес из Унгутца сменную одежду. Отмытый Кир выглядит несколько лучше, чем немытый. По крайней мере, серые свалявшиеся космы сменились на блестящие черные волосы. Мы спускаемся в обеденный зал, где получаем по солидной порции бараньего шашлыка с чёмой и грибной подливкой. Кир смотрит на мясо, как будто это платиновый слиток. И едва наш метрод-отель отворачивается, хватает куски мяса руками и принимается стремительно уминать почти не жуя. Азамат ловит его за руку. Кир вздрагивает и сжимает кусок так, что сок течет по руке. «Тише, тише!» – укоряет его Азамат. «Не спеши, не убежит!» «И никто у тебя из тарелки еду не отберет», — добавляю я. Кир послушно умеряет темп, но все время зыркает на нас из-под лобья. То ли боится, что и правда отберем ужин, то ли надеется, что отвернемся. Азамат наливает ему молока, чтобы не икал после скоростного заглатывания, но ребенок и молоко выдувает одним глотком, а потом переводит дыхание. В итоге мы еще и по полтарелки не одолели, а Кир уже сидит, со скучающим видом ковыряет ложкой в чеме. «Наелся?» – спрашивает Азамат. Ребенок пожимает плечами. «Подливку попробуй, очень вкусная». Кир послушно пробует подливку, но, видимо, не разделяет Азаматовых вкусовых предпочтений. Мы продолжаем жевать в молчании, Кир только время от времени косится на нас и, наконец, набирается храбрости спросить. А можно еще мясо? Азамат открывает рот, чтобы разрешить, но я его перебиваю. Думаю, на сегодня хватит. Утром еще съешь. Кир сникает, а Азамат вопросительно хмурится. Как бы ему плохо не стало, говорю. Жареная в сухомятку на голодный желудок, не жуя, тем более он, видимо, не часто мясо ест. Пускай сначала это переварит. Кир корчит рожицу и отворачивается. — Можешь еще молока выпить, — говорю. Он тут же оживляется, только медленно. И помой руки, я тебя умоляю. Весь перепачкался, смотреть страшно. Азамат наклоняется ко мне и тихо говорит. — Лизонька, иди спать, ты устала, золотко. Я прослежу, чтобы все было в порядке. Я ухмыляюсь. — Что, я уже настолько всех заклевала? Ладно, спокойной ночи, воспитанием займемся завтра. Стою, обхожу стол, целую Кира в макушку и ползу на второй этаж. Ребенок провожает меня неприязненным взглядом.